Глава 36. Джим. Пространство колец было заполнено. 50 кораблей находилось на плаву в жутковатом сиянии Врат, но вместо того, чтобы перемещаться, все они оставались неподвижными. Джим рассматривал их на трёхмерном дисплее. Большинство научно-исследовательские корабли, но были и грузовые, и корабли с колонистами. Шлейфы двигателей были направлены в разные стороны в зависимости от того, откуда они прибыли и как сбрасывали скорость. Джим не сразу понял, что именно вызывает тревогу. Десятилетиями пространство колец, медленная зона была транспортным узлом между системами. И в особенности после гибели станции Медина и Тайфуна, корабли старались как можно скорее войти и выйти, свести к минимуму время в беззвёздном пространстве. Así сейчас они явились сюда. Только ближайшие корабли, которые проще было развернуть, но впервые, насколько помнил Джим, они прибыли именно сюда. Временами то тут, то там зажигались маневровые двигатели, чтобы скорректировать ничтожный дрейф, но все Эпштейны были выключены. Флот собрался на зов Наоми, на зов Трехо. Корабли не сходились в битве, не рвались в какое-то другое пространство, даже более человечное и понятное. Словно щепки из кремния и керамики в пузыре размером с миллион земель. Они выглядели затонувшими. Так, у нас в зоне видимости корабль, объявила Эльви на Соколе. Даже при такой небольшой дистанции были пропуски, искажения и потери сигнала по узконаправленному лучу. Не настолько, чтобы не разобраться, но достаточно для того, чтобы ощутить тревогу. Может, это и корабль, попытался пошутить Джим. Штука в форме яйца. У нас в зоне видимости что-то вроде яйца. Есть хорошая новость, она все еще там. Есть какие-то признаки движения или активности? Спросила Наоми с командной палубы «Росси». Нет, ответила Элви. по крайней мере, на станции. А в других местах Спросила Наоми: "Везде повышенная активность и количество излучаемого тепла на порядке выше, чем прежде. Больше света, больше радиации. Некоторые корабли, которые прибыли первыми, возможно, скоро придется выводить в нормальное пространство, чтобы дать им возможность сбросить излишки. Здесь теплообменники собирают больше энергии, чем теряют. У меня есть дополнительные датчики для сбора таких данных и поиска полезных закономерностей". Первый пункт повестки, заметил Джим. Напрямую обследовать станцию? спросила Элви. Я имел в виду убедиться, что все эти люди, которые много лет пытались убить друг друга, сейчас не собираются этого делать, ответил Джим. У нас тут по паре десятков кораблей с каждой стороны. Вы должны понимать, что на всех есть экипажи, у которых накопилось много зла на эту войну. Уже выполняю, сказала Наоми. Я обмениваюсь сообщениями с того момента, как мы прошли во врата. И насколько все плохо? Поинтересовался Джим. Недовольны, но повода для тревоги нет. Пока нет. Джим опять взглянул на мелкие затонувшие крошки. они не пытались убить друг друга. Это радовало. Ладно, поглядим, есть кто дома в той яйцевидной штуке. Элви каким-то образом удавалось говорить устало, но в то же время решительно. Сокол лег на курс, но я не хочу включать Эпштейну поверхности, так что это займет некоторое время. Ты же помнишь, эта штука впитала выброс гамма-лучей и до сих пор существует, сказал Джим. Я волнуюсь не из-за станции, сказала Элви. Я боюсь все разнести прежде, чем мы поймем, что это. Если Эдуард и все еще в том яйце, и я разорву его в клочья до того, как мы сможем поговорить. Выйдет глупо. Это верно, согласился Джим. Мы же назначили свидание. И он разорвал соединение. Миг спустя Росси под ним переместился. Это Алекс менял курс. Джим закрыл экран и опустился в кресло-амортизатор. Он чувствовал стены вокруг себя, вибрацию корабля, то ошеломляющее ощущение себя крошечным существом в безбрежной вселенной, которая иногда его посещала. Болели челюсти, но это в последнее время случалось часто, а скованность шеи не уходила даже во время сна. Он лишь иногда о ней забывал. Он начал к этому привыкать. Такой была его жизнь. Прежде эта напряженность была на чем нибудь сосредоточена: страх перед лаконийской империей, готовой переехать и раздавить всякого несогласного. страх перед апокалипсисом, который он видел на станции в медленной зоне еще до того, как открылись врата. Или постоянная нависающая над ним угроза, что Дуарте перестанет опекать Джима и бросит его в загон. И почти полная уверенность в том, что выясняя, обладают ли сознанием сущности по другую сторону врат и способны ли они изменяться, Дуарте начнет войну, в которой ему не выиграть. А теперь, что его собственная жизнь, его ощущение себя Джеймсом Холденом будет растворена в море сознания в огромном едином разуме всего человечества, но не человеческом, может быть, придется смириться. Его тело уже готовилось принять эту боль, или боль теперь стала просто привычкой. Может, тяжесть прошлого давила, и он не мог ее сбросить. Джим не знал, что выбрал бы, если бы мог. Результат все равно один. Предполагается разовое мероприятие, спросил из рубки Алекс. Или рассчитываем поболтать за кофе потом, когда дело сделано. Не понимаю вопрос, сказал Джим. Если вы собираетесь выскочить ненадолго, чтобы поработать с командой Элви, я просто припаркуюсь поближе. А если считаешь, что мы опять должны оказаться вместе, тогда откройте грузовой отсек, я снова установлю мост. Прежде чем Джим успел ответить, заговорила Наоми. Ставь мост Неплохо будет показать его другим кораблям, даже если мы им не воспользуемся, «Принято», — сказал Алекс. Подходим. Джим отстегнулся и направился в грузовой шлюз. Тереза в скафандре уже была там, проверяла уплотнение на перчатках и заряд магнитных ботинок. Джим остановился, держа равновесие, пока корабль под ним накренился. Тереза стянула волосы и убрала под плотно сидящую шапочку подчеркивающую разрез ее глаз и рельеф кожи. При виде Джим, она вздернула подбородок. Жест то ли приветствия, то ли вызова, а может, все вместе. Куда собралась? Если там мой отец, я вам пригожусь. Джим покачал головой. Нет, если мы найдем что-нибудь, я дам тебе знать. И если потребуешься, я тебя позову, обещаю. Девочка едва заметно качнула головой влево, потом вправо, не больше, чем на миллиметр. Выражение лица было твёрдым. Это мой папа. Джим ощутил, как в нем за считанные секунды поднялась и схлынула волна эмоций: растерянность, печаль, вина, страх и неожиданно глубокая ностальгия. Он вспомнил, как, вернувшись домой из школы, увидел, что отец Антон устраивает на заднем дворе место для костра. Момент, не имевший никакого значения. Джим много лет о нем не вспоминал, но он вернулся сейчас. Такой же настоящий, сильный и полный любви, как будто все только что случилось. Это мой папа. Ты понимаешь, какой это риск? Нет, отозвалась Тереза. А ты? Джим пожал плечами. Проверь герметичность уплотнения шлема. Когда они подготовились к выходу, Джим включил цикл шлюзования. Воздух выкачивался из камеры, и по мере того, как он становился разрежённым, восприятие звука в скафандре менялось и становилось глуше, как всегда. От этого Джим чувствовал себя более изолированным, вернее, сильнее ощущал свою изолированность. Дыхание, негромкое жужжание вентиляторов, поскрипывание скафандра заполнили все его чувства, почти как во сне. Затем по палубе прокатилась дрожь. Зажимы внешнего люка щелкнули, и грузовой отсек открылся. Свет, хлынувший сквозь проем, был не таким, как всегда, и Джим не сразу понял, в чем дело. Обычно, когда открывались такие корабли, свет исходил от рабочих прожекторов или от звезды. Он сильный, резкий, направленный. Молочно-белый свет сейчас расползался по трюму со всех сторон, был мягким и лишенным теней, как ранним туманным вечером на земле. Как детское примитивное представление о рае. Под ними крутилась станция, металлическая сфера в 5 километров диаметром, слишком большая для корабля, слишком маленькая для планеты и слишком правильная и гладкая для астероида. И на ее светящейся ярко-синей поверхности, похожая на рисовое зернышко точка а рядом размером не больше пылинок, люди Элви. Джим и Тереза нацелили двигатели скафандров на эту группу, и вместе с человеческими фигурками, масштаб корабля понемногу становился яснее. Он крошечный, почти поместился бы в грузовом отсеке, который они только что покинули. Гладкий, как кожа, и плавно изогнутый, он выглядел скорее органическим, чем сконструированным. С одной стороны, яйцеобразная конструкция, вскрыта слой за слоем. проем достаточно большой, чтобы кто-нибудь мог пройти. От группы отделилась одна фигурка и двинулась навстречу Джиму и Терезе. Лицо Эльви всплыло с другой стороны щитка, как из-под поверхности гладкого озера, а голос по радио звучал слабо и до странного далеко, учитывая, как близко она была. "Аналогичен артефактам на Лаконии", сказала Эльви. "Должно быть, используют тот же безинерционный принцип движения, что и Эрос когда-то" поскольку в нем нет ничего похожего на двигатель. Мы не можем определить по температуре, как давно он здесь из-за Она указала на тысячу окружавших их сияющих врат. А вы уверены, что это был он? спросила Тереза. Могу ли я доказать это? Нет. Нелепо было бы предполагать что-то иное. Да. На данный момент доказывать нужно скорее то, что это был не Дуарте. Я слышу топот копыт и думаю о лошадях. Вокруг яйца двигались другие фигурки в лаконийских скафандрах. Как сообразил Джим, в соответствии с поисковой схемой. Есть признаки его присутствия? В смысле, что-нибудь похожее на шлюз или люк? спросила Элви. Нет, ничего. Артефакт здесь, но на поверхности станции нет следов. Не пробовали постучаться? поинтересовался Джим. В какой-то мере не в шутку. "Я могла бы сказать по радио, что мы здесь", вмешалась Тереза. "Вдруг это поможет. Он может выйти, если услышит мой голос, или впустит нас внутрь. Стоит попробовать". Согласилась Элви и жестом пригласила их подойти. Возле яйцевидного объекта громоздилась целая коллекция ящиков с оборудованием разнообразные датчики, аккумуляторы и комплекты для биологических проб. А фигура, плавающая над ними, как насетка над своим выводком, оказалась харшаном ли. Джим понаблюдал, как тот шевелит губами, разговаривая по какому-то другому каналу, а потом раздался щелчок, и ли переключился на них. Дайте мне минутку, и я подключу входной канал на скафандре юной леди к нашей системе. Мы можем вести передачу в широком диапазоне напрямую со станции из контактной вибрации. Самый крупный сабвуфер в истории человечества, сказал Джим. Элви усмехнулась, но больше, кажется, никому это не показалось забавным. Как ты раньше попадал внутрь? спросила Элви. Джим покачал головой, а потом, неуверенный, что она видела, покачал кулаком, как Астер. Просто шел, шло оно, открывалось. Я ничего не делал. Ничего. Просто следовал за призраком, который мог открыть все двери в доме с привидениями, подумал он. Нахлынули воспоминания о виденных там чудесах и ужасах, но сейчас ему требовалось сосредоточиться, и поэтому он прогнал их прочь. "Это направляло протомолекула", сказала Элви. Она пробовала выяснить, что случилось с системами, которые должны были откликаться. Ты был способом это узнать? Потому что у меня было тело, согласился Джим. Там внутри теперь только призраки, и наличие тела кое-что значит, так мне было сказано. Полагаю, протомолекуле непривычно общаться с материей. Я прослушала твои допросы, сказала Элви. Что за термины ты использовал? Или это использовало протомолекула? Общность, падший мир, субстрат это человеческие понятия. «Все, что я говорил, пропущено сквозь человеческое мышление, сказал Джим. Ли тем временем вытягивал ярко-красный провод из темного округлого блока, установленного на поверхности станции, и подсоединял к слоту на рукаве скафандра Терезы. Ты же знаешь, я там не рулил, просто это вело меня за собой. Ясно, сказала Элви. Полагаю, сейчас кто-то рулит. Ли поднял большой палец вверх. Готово. Неожиданно забеспокоившись, Тереза перевела взгляд с Джима на Элви и Ли и обратно. Что я должна сказать? Просто дай ему знать, что мы здесь, ответила Элви. Тереза кивнула и, собравшись, заговорила. Папа, это я, Тереза. Здесь снаружи, на станции. Мы хотим войти и поговорить. Она сделала короткую паузу. Когда снова заговорила, в ее голосе послышались нотки тоски. И у Джима заныло сердце. Я хочу увидеть тебя. Я хочу войти. Они подождали. Джим внимательно оглядывал окружающую поверхность станции, ожидая увидеть, как что-нибудь появится: рябь, пульсация или провал. Ничего не происходило. Попытайся еще раз, сказал он. Отец, ты меня слышишь? Это Тереза. Я снаружи на станции. Я хочу войти. Проходили секунды, и надежда на лице девушки медленно угасала. Ли махнул ей, притянул ближе и отсоединил провод. У нас есть другие пути для исследования, сказал он. У нас тут несколько километров контактных датчиков. Их использовали при изучении бриллианта Адро, но и здесь они могут оказаться информативными. Мы поможем вам их натянуть, вызвался Джим. Если увидишь что-нибудь изменившееся с прошлого раза, произнесла Элви. Кроме меня, подумал он, но вслух не сказал. В следующие четыре часа вся исследовательская команда протягивала по станции линию датчиков, и в конце концов Джим вспомнил, как они перематывали бесконечные мотки пряжи в клубки, когда папа Дмитрий увлекся вязанием. Элви ушла на сокол через час после начала процесса. Как сказал Ли, чтобы проследить за сбором данных, но Джим был совершенно уверен, что она нуждается в отдыхе. Поначалу работа казалась нудной, но потом Джим втянулся в ритм. Линию прокладывали и закрепляли, пока остальные проверяли соединение между датчиками и поверхностью станции. Принимала участие и Тереза. Многомесячное ученичество на Росе проявлялось в том, как она спрашивала, что делать, и оповещала команду о своих действиях прежде, чем что-то предпринимать. К тому времени, как их баллоны с воздухом почти опустели, и они с джимом двинулись назад, к кораблю девочка, казалось, уже справилась с первоначальной горечью разочарования. Когда шлюз завершил рабочий цикл, Джим снял, обработал и упаковал скафандр и вернулся в свою каюту. От него несло неопреном, мышцы ныли и судорожно подергивались. Было время, несколько десятилетий назад, когда это не отнимало столько сил. Но ни дискомфорт, ни сознание, что ему не продержаться так долго, как в молодости, не мешали наслаждаться работой. К тому времени, как он вымылся и переоделся в чистый летный комбинезон, он был очень доволен собой, чего много лет не случалось. На командной палубе Джим застал только Амоса. Тот сидел, пристегнувшись в кресле-амортизаторе, несмотря на отсутствие гравитации даже в перспективе. Закрепившись за поручень, Джим глянул вверх, в рубку. "А где все?" спросил он. Алекс спит. Кроха взяла собаку и отправилась перекусить. Аноми пошла на сокол поговорить насчет информации с датчиков. С них уже поступили данные? То есть, мне казалось, что потребуется как минимум несколько часов, прежде чем соберется столько, чтобы стоило устраивать совещание. Когда люди не понимают, что к чему, они любят проводить совещание и обсуждать, сказал Амус. Да уж. Амос потянулся и лениво почесал грудь, где на бледной плоти до сих пор был заметен рваный тускло черный круг затянувшейся раны. А на станции, похоже, началась какая-то активность. Что-то там происходит, только неизвестно что именно. И к тому же становится горячее, температура растет». Странно наблюдать, как крутятся шестеренки. и особенно если раньше даже не знал, что они существуют. Вы нашли его? Нет. А он там? Да, он там. Джим потянулся так, что в спине хрустнуло. Но, думаю, разговаривать не желает. То, что Амос собрался сказать в ответ, так и не прозвучало, потому что звякнул сигнал тревоги. Подтянувшись к креслу, Джим открыл сообщение. Радар системы опознавания обнаружил корабль из тревожного списка «Росси», Дерачо, который уничтожил близкие штормы выгнал их из Фригольда, только что совершил переход сквозь врата Барагаон. Джим выключил сигнал тревоги, а спустя еще пару секунд поступило входящее сообщение от полковника Арианы Танаки.